Прошло недели две, как оба посольства выехали из Москвы. Диак Курицын с послами короля Матвея направился в Венгрию через Ливонию, от Колывани морем до Любика в объезд Польши, дабы не впасть в руки общего врага, короля Казимира. От Любика сушей поехал он к Нюрнбергу, а оттуда по долине Дуная к Буде, где жил тогда король Матвей. Столько же времени прошло и со дня отъезда в Молдавию боярина Михаила Андреевича Плещеева с братом Петром и со знатными провожатыми и крепкой стражей. Плещеев поехал к воеводе и господарю Стефану через Литву и Польшу, ибо король Казимир в это время не был во вражде с Молдавией. Последние вести пришли от послов от одного из Колывани, от другого из Смоленска. Государь Иван Васильевич был спокоен. Ну «Пока Бог хранит», — сказал он сыну, — сидевшему у него за ранним завтраком, все благополучно. Иван Иванович ничего не ответил. Усердно пережевывая кусок горячей буженины, он думал о чем-то другом и сосредоточенно щурил глаза. Отец весело усмехнулся. «Какая у тебя грибта?» — спросил он. Иван Иванович тоже улыбнулся и, потянувшись за другим куском буженины, шутливо ответил «Какая грибта?» Буженина еще хочу взять. Но, взяв кусок, он снова задумался и медленно произнес мне един фрязен из наших зодчих сказывал, что родной дядя мой, князь Михайло Тверской, резчиком своим денежные чеканы заказывал, дабы новые деньги бить для торга с басурманами. Будет среди них серебряная деньга, на которой, с одной стороны, орел двуглавый выбит и надпись вокруг него «Михаил, Божий и милостью царь и самодержец сверской». Иван Иванович замолчал, принимаясь за еду, а Иван Васильевич нахмурил брови. «Сие еще деда твоего Борис Александровича блазнила», — сказал он, и засмеявшись, добавил, «одно хотеть, а другое иметь. Да и на всякое хотение есть терпение». «Михайли же! Не терпится! Спешит, виж. Государь снова задумался. «Ток верно он мыслит, что на деньгах орла выбивать хочет. Ведает, что Тверь не мечом, а рублем сильнее Москвы. Ведь по всей Волге и по всему Хвалынскому морю Тверь с басурманами торгует. Афанасий же Никитин, как ведаешь, до самого Индустана дошел». Мыслил яс, государь-батюшка Асен, — заметил Иван Иванович. «Сие все вяжет Тверь с новым городом и Ганзой». «Верно, сынок!» — воскликнул государь. «Более того, Тверь бают в Москву дверь. Если с Тверью заодно и Казимир, и папа, и фрязины с немцами будут, то якостина неодолима, все пути нам заколодят. Москве торговать не дадут. И нужных людей». Нам на Москву не пропустят. Грозно сие, сынок. Скинув орду, станем мы ныне лицом к лицу с папой римским и с кесарем германским. Надобно нам и у них трещин искать, друзей и ворогов уметь находить, дабы грызли друг друга до самой смерти, якобы псы лютые. Пусть там разные государи друг друга разоряют, а нам надобно торговать прибыльней их всех и силой ратной всех их превзойти». Стук в дверь перебил речь Иван Васильевича, и в покой вошел князь Иван Юрьевич Патрикеев, набыльший воеводы и наместник московский в сопровождении диака Майко. — Прости, государь, перекрестясь на образа и поклонившись государем, — сказал Патрикеев, — не в обычный час и без зова. — Садитесь, — насторожившись, промолвил Иван Васильевич. — Чую, весть то злые. — Злые, государь, — продолжал Патрикеев. Круль Казимир, опалясь на тебя, что его князей литовских принимаешь под свою руку, поставил в Смоленске десять тысяч воев и в порубежных с нами градах заставу умножил. — И что ж ты содеял? — перебил государь. — Все пути от Смоленска конными полками прикрыл. По всем польско-литовским рубежам вестовым гоном приказы разослал дозоры усилить и в градцах в осаду сесть. Добрый заметил государь, — повели всем воеводам, готовыми быть к походу. С маэстро же Альберти о размещении в войске пушечников вместе подумай. Слушаю, государь. — Ну, а ты, Андрей Федорович, что сказывать будешь? — И у меня, государь, вести злые, — проговорил дьяк. Круль Казимир в распрях Пскова с Литвой ласков был с обсковичами и все по мольбе их учинил. В то же время сыновья Махмата сидя Ахмату и Муртазе, приказал землю нашу, где можно пустошить и грабить. Дьяк на миг смолк, но Иван Васильевич нетерпеливо повел бровями и воскликнул еще что «Вижу, у тебя и хуже того!» «Есть, государь, слух из поля, что ссылается кроль с Менглы Гиреем, а крымскому князю именеку подкуп послал» дабы склонить хана к миру с Литвой. «Добре», — молвил государь Иван Васильевич. «Перед обедом придешь ко мне, скажешь, куда и каких еще гонцов посылали за вестями, и в поле, и к рубежам польским, может, еще вести какие будут. Идите». Когда наместник и диак вышли из государева покоя, Иван Иванович, взглядывая на задумавшегося отца, несколько раз хотел заговорить с ним, но не решался. Он знал, что государь не любит, когда прерывает его мысли. «Итак, сынок, — заговорил сам Иван Васильевич, — путь к заморским странам нам пролагать надо А как же сие нам? — спросил Иван Иванович, когда между ними и нами стали Польша, Литва, Немецкая Ливония, а дальше Варяжское море. Примечание. Варяжское море Балтийское. Конец примечания. Подожди перебил сына Иван Васильевич, и Москва не в один день строилась. Ток мы первые шаги ступаем. Ищем, токма за сей стеной вражей сильных и славных государей, которым сия же стена есть помеха на путях им нужных. У татар мы нашли себе друга царя Менглагерея. От нас он не уйдет, а Бог даст, найдем таких же и в Короле Угорском, и в Господаре Стефане Молдавском». «Но ведь Менглагерей-то! Уж с крулем ссылается!» — возразил Иван Иванович. «Пусть ссылается!» — усмехнувшись, сказал государь. «Сие только жадность татарская. Хочет он двух маток сосать, да сего не будет. Вразумлю его, напомню ему братьев его до да сыновей Ахмата, да и султану Турскому не по нутру будет дружба его с Казимиром». «Верно!» — подхватил Иван Иванович. «Казимир-то с римским папой крестовый поход на Царьград готовит». — Право мыслишь, — одобрил Иван Васильевич сына. — Ну да мы еще подумаем с тобой, Иване, когда Майко новых вестей принесет. С ним вместе подумаем. — А сей часец, — государь-батюшка, — весело сказал Иван Иванович, доставая ящик с шахматами, — давай в шахе до обеда повоюем. — Ну давай, смеясь, — согласился государь, — поиграем в деревянные шахи, позабавимся. — Устал яс с настоящими-то царями и королями на кулачки биться. Положив доску на стол, стали они расставлять шахматы. Вот ежели бы у государей были такие главные воеводы, как сей ферзь, — молвил Иван Васильевич, — куда хочет, туда он и идти может, а где надобно, то и конем через других перескочит. Примечание. Ферзь шахматная фигура в старину могла делать ходы всех фигур конец примечания». «Батюшка», — воскликнул громко Иван Иванович, — «ведь истинно ты сказываешь. Ты с королями и царями словно в шахе играешь. Ведаешь, кого куда поставить, а главное, когда сию перестановку делать надобно. Все у тебя не рано, не поздно, а всегда в самый раз». Иван Васильевич рассмеялся и, сделав ход к пешим воинам, примолвил шутя. "Живы то Государи и воеводы их хуже деревянных сихшахов, ферзей, хуже руков и слонов. Примечание рук, ладья. Конец примечания. У всех деревянных ходы все заранее ведомы, как игру установлено. Только мы цели сих ходов угадать надобно. У живых же хуже цели ведомы, а для ходов никакого правила нету. Иван Васильевич смолк, обдумывая ответный ход сына, двинувшего вперед слона. К концу игры, разыгранной к великой радости Ивана Ивановича в ничью, что было для него уже некоторой победой, пришел дьяк Майко. «По приказу твоему, государь», — сказал он, кланяясь. «Добре, добре», — приветливо обратился к нему Иван Васильевич. «А мы тут с великим князем отдохнули, за шахами малость. Ну, садись, Андрей Федорович, сказывай». Князь Иван Юрьевич, — начал Майков, — всяк час получает вести емским гоном от рубежей польско-литовских. Никуда король своих войск не отпускает, а в Смоленске все десять тысяч при заставе держит. Мыслю, ток мы для ради страху нам, а ратью идти не посмеет. А в Крыму как, — перебил государь Дьяко, — Е важнее нам всех войск Казимировых. От царевича Данияра вести пришли о посольстве Казимировым. Подтверждает сие и Даниэр. «Не мыслю я, опять предавал речь Диака Иван Васильевич, «чтоб Менглы Гирей весь свой разум утратил. Сам знаешь, Андрей Федорович, султанты и Круль — вороги непримиримые из-за гроба Господня. Сие разумеет чаю и Менглы Гирей. Мало ему, что Ахматовы сыновья на него, якобы кошки на мышь, глядят». Мало того, что братья его кровные, царь Нурдовлад и Айдар у меня, яко сокола, в колпахах на цепочке сидят. В любой час на него спустить могу. А прич того, нагайские татары есть, которые с ордынцами заедин будут, абы Крым разграбить. «Истина так», — воскликнул дьяк Майко. «Ток мы мыслю, надобно посла толкового до да крепкого к хану в Крым отослать, дабы лоб ты ему продолбил и глаза открыл». Ослепли мурзы и князья Гиреева от золота и подарков Казимировых. От жадности ум потеряли. Верно, молвил государь. Враз мысли мои ты уразумел. Днесь будь у боярина Юрий Ивановича Шостака. Мужик он крепкий. Ведаю его по делам Новгородским и Псковским, когда там при розысках наших приставом был. «Сей силу московскую показать сумеет», — согласился Диак. «Видал его и яс в делах-то. Так и садеешь. Подумайте оба о грамоте от меня, дабы Менглы Гирей о присяге своей помнил и нас о своей не понуждал забыть. Мы ж ему верные союзники. Пусть злей и злей земли короны польской зорит, дабы все время Круль в тревоге и страхе был». Сие же пусть посол-то наш сказывает и всем князьям и мурзам, которым дары даем. Сказывает пусть, что государь московский друг хану, и пользу его бережет. А забудет он присягу свою, и я все забуду. Марта 15-го с грозной грамотой государя Ивана Васильевича скакал уж из Москвы в сопровождении крепкой стражи московской и отряда служилых татар-касимовских боярин Юрий Иванович Шестак. Мая же 14 на подмогу шестаку выехал из Москвы к Менглагерею Михаил Васильевич Кутузов. Дабы царь Крымский немедля присягу к королю Казимиру сложил, и земли его, Подольскую и Киевскую, воевал нынешним летом. После эти так сильно и грозно, — говорили с Менглагереем, — что царь Крымский уразумел в страхе положение свое, и к осени того же года собрал все конные полки, И, по слову государя Московского, сам появился внезапно у берегов Днепра. Здесь со всей силой ударил он на державу польскую, взял приступом город Киев и зажег его с двух концов. Люди там, обезумев, метались по горящим улицам, и многие сгорели, а те, которые выбежать успели из пламени, все татарами в полон были взяты. Захватили татары и пана-наместника короля, воевода Яна Хаткевича с женой и детьми. Полонили и архимандрита Печерского, а чтимый по всей Руси Киево-Печерский знаменитый монастырь разорили дотла. Этот разгром Киева и разорение еще одиннадцати польских порубежных городов делались руками татар в наказание королю Казимиру за то, что приводил он Ахмата, царя Большой Орды, со всей силой его, на государя Ивана Васильевича, чтобы Русь всю погубить навсегда». Сказывая о грозном походе этом, вестники царя Менглагерея преподнесли обоим государям московским в дар святыни Софийского собора в Киеве церковные сосуды, чашу для причастия и блюдо для просфоры, литые из чистого золота. На другой день за ранним завтраком в присутствии Ивана Ивановича диак Майко докладывал великому князю Ивану Васильевичу «Государь, — говорил он, — На Москве много лают о Менглагерее, а зле его над Киевом. «Попы корят?» — спросил Дьяко, великий князь Иван Иванович. «Удельные чаю тоже ради?» Иван Васильевич нахмурился. «Все вороги ради ему, молвил он, — не народ мутят, а не разумеет, что сие горько, а нужно. Надобно по державе польской ударить так, дабы Казимир... Яков Волк в западне заметался. Обить-то его пока нечем, а притч, как татарами. В лицо государя мрачилось. Вернуть церковные сосуды храму Святой Софии не можем, дабы свидетелями Казимиру не стали, что я с татар на него наслал, начал раздумчиво Иван Васильевич, но вдруг резко закончил. Претерпеть надобно самые горькие отдельные обиды и горести для ради общей пользы Руси. Он повелел дьяку Майко приготовиться и записать со своих слов наиглавное для грамот к Менглагерею. «О Киеве и о подарках ни единого слова не пиши», — сказал Иван Васильевич. «Благодарит Токма за верность нам против Казимира, за то, что присягу королю сложил и земли его воевал», — сие первое. «Другое пиши. Государь Демосковский Иван дела твои оберегает» а и впредь Бог даст, как я с тобе, на чем молвил, на том и до живота хочу стоять, и добра твоего везде смотреть. Третье. Пиши. Дары тобе царю крымскому всегда от меня будут, и всем вельможам, которые служить будут мне верно. Начало же и конец грамоты. Пиши, как всегда. Когда крымские-то посла обратно едут? Бают весной, — ответил диак. Казаков татарских много в поле понаехало. Чуют добычу минглы гирея Награбили басурманы в Киевской и Подольской землях всего множество. Ополонились без меры и числа. В кафе полонян продавать будут. Борзого ответа минглы гирею не надобно, а послов блазнет на московских харчах на Слободе пожить. От царя своего подали. «Ну, добре», — молвил государь, — «спешить не будем». «А теперь сказывай, какие вести о посольствах наших!» «Добрые вести, — государь, — ответил Майко, — только как-то и приказывал вельми кратки. Курицын, — сказывает, — король-то угорский принял его с великим почетом и тебя много чтит. Плещеев, — сказывает, — господарь Стефан рад вельми. Пиры за пирами идут. Снаряжает он любимую дочку Елену в дальний путь на Москву. Более всего ничто послы не пишут. «Добре!» улыбнулся Иван Васильевич, иди, не спеша готовь грамоту Менглагерею, да и тоже не спеша по мысли, кого и как с грамотой сей послать в Крым, дабы не слеп был и не глух, а видел бы, что за спиной у него, и слышал, что без него бают на совете у хана. Я же Дмитрию Владимировичу прикажу не жалеть подарков для ради татарской жадности. Князя и Минека пусть покупает первее всего». Умнее он своего царя и слушает его менглы-гирей. Послам же у гостей почета не жалей, но за стражей держи, яко Ворогов. Ну, Бог с тобой, Андрей Федорович, иди». Когда дьяк Майко вышел, Иван Иванович воскликнул с тоской. «Горько мне, отец! Казань мы и большую орду разорили. Цари их покорили себе яку Данников». «Улусниками нашими стали, когда прежде всего мы у них были. Только мы вот третье гнездо бастурманское цело, и крепко у перекопа стоит. Церкви русские православный огнем палит, христиан православных в полон берет, а мы им, татарам, земно кланяемся». Иван Васильевич ласково обнял сына за плечи. «О стене вражьей забыл ты, сынок, — сказал он, — пробивать еще нам ее надобно». «Бить ее надобно, пока не упадет она прахом. Для сего Крыму и Турской державе кланяться будем. Только мы тем же временем и в обход стены сей римско немецкой пойдем, дабы Варяжское море захватить, дабы за стеной сей кораблям нашим торговать, да и оттуда ворогов рублем бить и зорить». Государь вдруг смолк и отошел к окну. «Да и все еще, сынок, снова...» Заговорил он, Русь-то изнутри крепить надо, силу ее ратную копить, злоумышления всякие пресекать. Батюшка, заботами твоими у нас уж постоянное войско есть, воскликнул Иван Иванович. Все рубежи ты укрепил, испоместил все новгородские земли детьми боярскими дворянами и даже холопами опальных бояр. Ну что ж, до порядка, то князья под Не покладая рук уставные и судные грамоты единые для всей Руси творят. Иван Васильевич улыбнулся, молод ты еще и сказал он с добродушной усмешкой. Сие все, якобы посольство наше на Запад, ток мы первые шаги. Нам же надо б на ранее того Тверь захватить. Помнишь, я стобе сказывал, Тверь на Москву дверь для всех ворогов иноземных и Рязань до конца уредить, и всякие мелкие княжества, Чувашское, Черемиское, Вятское, Пермяцкое и прочее. Все и всех надобно на службу Руси поставить, дабы вместе общих ворогов бить, вместе торговать и богатеть. Иван Иванович долго молчал, обдумывая слова отца, но вдруг радостно улыбнулся. все ж, как богаты наши земли, батюшка!» — воскликнул он, обращаясь к Иван Васильевичу. — Особливо те, что у нас после присоединения к Москве новгородских петин, ну, хотя бы вот у финских берегов, одного железа там уйма, доброго железа для сабель и разных пушек и рушниц, нужных ныне нашему постоянному войску. — Все сии богатства, — с грустью заметил Иван Васильевич, — надобно на умело и выгодно добыть, а умельцев-то у нас мало. Государь замолчал и задумался. Умственным взором окидывал он земли, прилегавшие к берегам заливов Варяжского моря, вспомнил Копорскую губу и Лужскую на побережье Финского залива, куда впадали многочисленные речки, текущие из торфяных болот. Он давно знал северные земли Руси. Еще в первом своем походе, когда был на Кокшинге-реке, увидел он север. Потом многое узнал он и о добывании болотной руды в вотчинах московских государей, по рассказам бояр, управителей тюнов, и о выплавке железа своими оброчными крестьянами в Малых Домницах, и о ганзейских и шведских скупщихах хриц. Знал он и многое о житье бытии русских крестьян на севере. Но чем больше думал он о добывании железа, тем яснее представлялись ему вся неискусность его добывания, и незначительность пользы для государства от этих промыслов. Но все же нравился ему север, нравился и облик, и обычаи крепких и сметливых северян. Вспомнил, что как-то летом, когда задумал он построить крепость против шведской нарвы, заплыл он на парусном карбусе в устье Луги в Ямском погосте. По всей огромной торфяной равнине этого погоста, среди постоянной мокрети болот, виднеются кое-где... Довольно обширные плоские возвышения, поросшие жалкими карельскими березками, с толстыми наростами, наплывами на неуклюжих корявых стволах, и только местами кое-где маячат более высокие холмы, на которых, вознося к небу свои вершины, стоят красноствольные сосны, а от их комлей, словно змеи, расползаются в разные стороны длинные крепкие корни, сплетаясь в могучую сеть для поддержки лесных великанов. Около них темнеют густые заросли вереска и можжевельника. На одном из таких холмов заметил тогда Иван Васильевич, посеревшую от времени тесовую крышу большой избы, на подклете и со взвозом, увидел и весь двор. На дворе разглядел высокий восьмиконечный деревянный крест, колодец с деревянным валом для веревки и черную баню, а совсем на задворках дымилась небольшая домница — Это деревенька Боровка или Одноизбянка, числящаяся заемским погостом, что в устье реки Луги, впадающие в Лужскую губу Финского залива. С трудом добравшись до Боровки, Иван Васильевич познакомился здесь с ее обитателями. И дед Никита Васильевич Калекин рассказал ему о своем житье, о добыче руды и сдаче криц сборщикам в городе Ям. «Всего мужиков, женок и детей. У меня душ тридцать, а работников душ двадцать», — говорил старик. Ну, «Подростки собирают ягоды, морошку, бруснику, голубику и клюкву. Два зятя, кузнецы Буйлов и Савинов, мужики из большого села Никольско-Толдомского, у меня по обычаю нашему по найму работают, при домне на выплавке руды». Иван Васильевичу понравился могучий старик, — который держался с большим достоинством и независимостью, говорил не спеша, сочным, выразительным языком, и государь с удовольствием продолжал с ним беседу. — А сколь железа добываешь? — спросил он. — Ну, добываем руду с болот и выплавляем около ста и полста крит спаковочного железа. Сирич прутов 15. Из них, мил человек, пять прутов в казну» а десять на разные издержки по рукомеслу, на снасти, на прокорм и одежу. А где все нужное вам покупаешь или меняешь? Ну, за харчами, одеждой, за обувью, рукавицами и за всякой нужной нам снастью ездим к верховьям реки Луги. Зимой на собаках, а летом на лодках. А оттуда спускаемся к ее устью, к городу Ям, где сдаем железные крицы. Государевым приемщикам по оброку, либо в обмен за деньги или на любые товары. За деньги же и за пиво продаем железные крицы скупщикам из Ганзы, которые и доставляют железо морем в Ригу и в Висби, Висби-то на острове Свейском, Готланде, там у них главная контора. Так нам пятнадцать прутов на все надобности хватает». А внуки мои промышляют сверх того для нас рыбу и водяную птицу, лебедей, гусей и уток. — А часто в ям ты ездишь? — спросил государь. — Да вот утре со светом на карбусах поедем. — Довези меня к яму -то. Я сам дороги отсюда не найду, а те, что привезли меня сюда, вряд ли лучше тебе дорогу ведают. Я с хорошо заплачу. — А сам ты откуда будешь? — спросил Калекин. — Купец, аль кто? В это время к деду Калекину подошел один из слуг государя и шепнул ему. — Сам великий князь московский с тобой разговаривает. Калекин снял шапку и, встав на колени, воскликнул. — Будь здрав, государь! — Прости, не в домек мне с кем баю, ведь мы тебя николи не видали. — Ежели не погребуешь, зайди в избута, а утром вместе поедем. «Спасибо, дед, но ранее того хочу твою домницу оглядеть, узнать, как велики у вас крицы то Старик, обернувшись к избе, зычно закричал, «Эй, сыны мои, ну-кась, идите сюда принесите крицу, государю». У избы заметались молодые мужики и парни. Взвалив на носилке железную плиту, два рослых крепких мужика быстро поднесли крицу к великому князю. «Изволь, государь, погляди». — сказал почтительно дед Калекин. Иван Васильевич подошел к ним, снял с носилок крицу, подержал ее в руках и, кладя опять на носилки, сказал, «Пуда три будет». Калекин переглянулся с сыновьями и воскликнул, «Ну и вельмишь ты, дородный да, мужик! Одарил тебя Господь силой! Пойдем теперь домницу смотреть!» «А ты, старина, когда мы в ям приедем...» «С Вадиме, государевым сборщиком, токма не проговорись, что я с государь московский. И парни твои пусть язык за зубами доржат». «По что государям язык-то распускать? К тому не приучены», — ответил дед Калекин. В это время в дверях избы на взвозе показалась старуха и крикнула, прикрывая глаза рукой. «Отец, виж солнце уж где! И стол давно собран, полдничать идите!» «Сейчас придем, с дорогим гостем придем, ты там метку получше достань, а мы еще домницу поглядим». «А кто гость-то?» — спросила бабка. «Дорогой гость Баю, за столом узнаешь», — ответил Калекин.